Глава 13. Китайцы в Вирджиния-Сити, счета за стирку, привычка к подражанию, китайская эмиграция, прогулка в китайский квартал, господа А-Синг, Хонг-Куо, син -Юп и другие. Как и во всех городах и городках близ побережья Тихого океана, в Вирджинии значительный процент населения составляли китайцы. Народ безобидный, если только белые оставляют их в покое или обращаются с ними не хуже, чем с собаками. Впрочем, китайцы вообще безобидные как правило, молча сносят даже и гнуснейшее оскорбление и жесточайшее преследование. Они смирны, миролюбивы, покладистые трезвого поведения и работают с утра до вечера. Буй на китаец редкость. Ленивый китаец. Просто не существует в природе. Пока китаец служит его руки, он не нуждается ни в чьей поддержке. От белого часа слыша жалобу на безработицу, китаец же никогда не пожалуется на нее. У нее всегда найдется на занятия. Китаец представляет собой большое удобство для всех, даже для самых подонков белого населения, ибо несет на себя большую часть их грехов, подвергаясь штрафу за их мелкие кражи, тюремному заключению за их грабежи и смертной казни за совершенные ими убийства. Любой белый может выступить в суде против китайца и, присягнув на Библии, лишить его жизни. Зато китаец не имеет права свидетельствовать против белого. Мы живем в стране свободы, никто этого не оспаривает, никто не подвергает сомнению. Может быть потому, что мы не даем слова другим народам? А вот и сейчас, пока я писал эти строки, мне сообщили, что какие-то мальчишки в Сан-Франциско среди дня насмерть побили камнями совершенно смирного китайца. Несмотря на то, что позорное это дело происходило на глазах у толпы, никто не подумал вмешаться. На побережье Тихого океана проживает 70, если не все 100 тысяч китайцев. В Виржинии их было около тысячи. Там их загнали в китайский квартал, мера против которой они особенно и не ропщут, так как сами склонны держаться кучкой. Ютятся они в деревянных домиках, большей частью одноэтажных, построенных редком и тянущихся вдоль узеньких улиц, по которым едва может пройти фургон. Китайский квартал отстоит несколько в стороне от прочей части города. Основное занятие здешних китайцев – стирка. Они всегда присылают счет, приколотый к выстиранному белью. Но это лишь ритуал, так как клиент редко может что-нибудь разобрать в этом счете. За дюжину белья платили 2,5 доллара. Белая прачка умерла бы с голоду при такой оплате. На многих китайские дома красовались вывески, гласившие си «Стирка и утюжка», — «Стирка», «Сам-Синг» и «А-Хоп» «Стирка». Почти вся прислуга, повара и так далее в Калифорнии и Неваде состояли из китайцев. Белой прислуги было мало, а китаянки в услужения не шли. Китайцы высоко ценятся как прислуга, так как они проворны, послушны, терпеливы, смышлены и неутомимые работники китайцы обычно не приходится учить чему-либо дважды. Он очень переимчив. Если хозяину случилось бы при своем слуге китайца в порыве гнева разломать стол и бросить щепки в печку, то его слуга китаец в дальнейшем всегда стал бы топить печку мебелью. Все китайцы умеют бегло писать, читать и считать. Чего никак нельзя сказать обо всех наших избирателях, с которыми у нас так носятся. Китайцы, проживающие в Калифорнии, арендуют маленькие квачки земли, на которых усердно занимается огородничеством. Урожай овощей, которые не умудряют собрать с кучки песка, поразителен. У них ничего не пропадает зря. Что для христианина сор, то китаец бережно сохраняет и так или иначе использует. Он собирает старые банки из под подустрицы сардин, выброшенные белыми, расплавляет их и приготовляет годные к продаже олова и жесть. Он подбирает старые кости и превращает их в удобрение В Калифорнии он находит средства к существованию на старых грудниках, совсем бросовых, по мнению белых. И тогда раз в месяц на него обрушиваются чиновники, и он становится жертвой чудовищного мошенничества, которому закон дал обобщающее и всепокрывающее название иностранного налога на прииски. Причем единственная иностранцы, которые облагают подобным налогом это китайцы, которых мошенничество это практикуется иногда и дважды в течение одного месяца над одним и тем же объектом, и надо полагать, что кто-то, что кто-кто окана -кто, от этого вторичного сбора не богатеет. Китайцы питают большое уважение к своим покойникам, чуть ли не молятся на своих усопших предков. Поэтому у себя на родине китайцы устраивают фамильный склеп тут же под окнами своего дома или на заднем дворе, словом, где-нибудь на участке поближе к дому, чтобы иметь возможность навещать свои могилки, когда ему вздумается. Таким образом, колоссальна эта империя представляет собой одно огромное кладбище. Она вся от сердцевины до крайних своих пределов бугрится могилами. А так как при этом в Китае приходится использовать каждую пядь земли, чтобы многочисленное его население не погибло от голода, то из самой могилы там возделываются и приносят урожай. Народные обычаи не видит в этом светотатство. Вместе с тем, китаец так благоговеет перед своими покойниками, что всякое осквернение могил возмущает его до глубины души. Как утверждает мистер Берлингейм, Китай именно потому так упорно сопротивляется строительству железных дорог. Во всем империи нельзя проложить железные дороги без того, чтобы не потревожить могилу предка или друга какого-нибудь китайца. Китай исполагает, что дух его вкусит вечное блаженство лишь в том случае, если его тело после смерти будет покоиться в горячо любимой им китайской земле. К тому же ему хочется, чтобы после смерти его окружили таким же почетом, каким он при жизни окружал своих покойников. Поэтому, отправляясь на Чужбину, он заранее договаривается, чтобы в случае смерти кости его были отвезены на родину. Если он едет в чужую страну, по контрактации он непременно включает в договор пункт, по которому в случае смерти его останки должны быть отправлены на родину. Если китайское правительство продает иностранцу партию кули на обычный пятилетний срок, то она также ставит условием, чтобы в случае смерти их тела были возвращены в Китай. Все китайцы, проживающие на Тихоокеанском побережье, принадлежат к той или иной из нескольких крупных компаний или организаций. Компании эти ведут счет своим членам заносят их в списки и отправляют их останки на родину. Компания СиЮП считается самой крупной из всех. За ней идет компания «Синген», которая объединяет 18 тысяч членов на побережье. Штаб этой компании находится в Сан-Франциско, где у нее, у нее имеется богатый храм, несколько высокопоставленных чиновников, один из которых пребывает в царственном уединении и недоступен для простых смертных, и многочисленное духовенство. Мне показывали список лиц, состоящих на учете компании. В нем были проставлены даты смерти и соответственно и, соответственно, отправки останков умерших на родину. Каждое судно, отбывающее из Сан-Франциско, увозит целую партию китайских трупов. Так, по крайней мере, было до нового закона, который с утонченной чисто христианской жестокостью запрещает судам брать такой груз. Ловкий и подлый способ приостановить китайскую иммиграцию. Прошел ли этот закон или нет, я не знаю, но во всяком случае в проекте он был. У меня такое впечатление, что прошел. Проектировался и другой закон. Он-то во всяком случае был принят, согласно которому всякий прибывающий в Калифорнии китаец подвергался обязательной прививке тут же на пристани. Прививку делал специально назначенный шарватан, ибо порядочные врачи, конечно, гнушались участвовать в этом узаконенном грабеже, котором китаец должен был платить за это 10 долларов. А так как те, кто занимался перевозкой китайцев, вряд ли захотели бы пойти на такой расход, законодатели рассчитывали этой меры нанести еще один тяжелый удар по китайской эмиграции. Что представлял да и поныне представляет собой китайский квартал Вирджинии, а впрочем и в любом городе на Дальнем Западе, можно видеть из следующие статейки, которые я поместил в Enterprise, когда работал в этой газете. Китайский квартал. Вдвоем с товарищем, тоже репортером, мы как-то вечером предприняли путешествие по китайскому кварталу. Китайцы застроили эту часть города по своему вкусу. Они не пользуются ни каретами, ни фургонами, и поэтому улицы их по большей части так узки, что экипажу там не проехать. В десять часов вечера можно увидеть китайца во всем его блеске. Сладковатое и удушливое благовоние тлеющего труда наполняет тесную и убогу лачугу китайца. При чахоточном свете оплывших сальных свечей еле различимы две-три фигуры с косичками. Свернувшись клубком на кор на коротких своих койках, эти желтолицы бездельники курят опиум. Они оцепенели от наслаждения, и матовые глаза обращены куда-то вовнутрь. Так, впрочем, выглядит курильщики уже после того, как... на просто как на курице и передаст трубку соседу ибо сам процесс курения довольно безрадостен и требует напряженного внимания на койке в некотором одолении от курильщика который держит в руках длинную трубку помещается лампа курильщик берет на кончик проволочки лепешку опия держит ее над огнем и затем начинает вмазывать в трубку наподобие того как вмазывают замазку в цели затем держа трубку над огнем он начинает курить и тут Тут поднимается такое шипение и бурление в самой трубке, такое квакатание сока в длинном черенке, что камень стошнит. А Джону нравится, это его успокаивает. стянувшись раз 20 он отваливается и видит сны. Что ему снится, один бог ведает, ибо мы, глядя на его обмякшее тело, не можем представить себе его сновидений. Как, знать знаете, может, дух его, оторвавшись от нашего грубого мира и от грязного белья, витает где-нибудь в своем китайском рае, вкушая сочных крыс или птичьи гнезда? «Мистер Асинг держит бакалейную лавку в доме номер 13 по улице Ванг. Он оказал нам радушное гостеприимство. У него были всевозможные сорта цветных и бесцветных вин и водок с замысловатыми названиями. Все не прибыли из Китая в кувшинчиках из обожженной глины, и хозяин подавал их нам в хорошеньких фарфоровых полоскательницах. Приложил нам блюдо из птичьих гнезд, а также маленькие аккуратные сосисочки». Сосисочки. При желании могли проглотить несколько ярдов этих сосисок, однако, не имея полной уверенности, что в каждой из них не заключен труп мышонка, мы на всякий случай решили воздержаться. В лавке мистера Асинга было множество предметов самых диковинных и непонятных, которые мы даже не беремся описать. Был, впрочем, у него и вполне понятный для нас товар. Утки и яйца. Утки эти потрошатся и расплющиваются еще в Китае, откуда они прибывают сюда совершенно плоскими, как комбова. Яйца же? Вполне свежие и приятные на вкус прекрасно переносят долгое путешествие благодаря какому-то особому составу, которым их смазывают перед отправкой. Мистера Хонгво из дома номер 37 по улице Чао-Чао мы застали за составлением лотерейных таблиц. Впрочем, повсюду во всех углах китайского квартала можно было встретить людей, занятых тем же, ибо каждый третий китаец устраивает лотереи, в розыгрыше которых участвуют остальные две трети обитателей китайского квартала который совершенствовал владеет английским, и который два года назад, когда территория Enterprise еще находилась на холостяцком положении, состоял ее старшим и единственным поваром, рассказывал, что иногда китаец покупай билет 1 доллар, а поймает 2-3 сотни долларов, а иногда ничего не получает. Батарея, как один человек против 70. Может он бей их, а может они бей его. Очень хорошо. Впрочем, при таком соотношении шансов 69 к одному чаще получается, что они бей его. Никакой разницы между их батареей и нашей мы не заметили, если не считать того, что они пишут цифры по-китайски. Так что белому, белому невежде не отличить одной цифры от другой. Розыгрыш происходит так же, как у нас. Мистер Сиюб Си Си держит магазин безделушек на улице живых лисиц. Мы купили у него великолепно расписанные веера из белых перьев, духи, пахнущие лимбургским сыром, китайские перья и брелоки, выделанные из камня, которые который не подается даже стальным инструментом и тем не менее обработано под первоммутр в знак уважения сюб преподнёс нам в знак уважения сю преподнес нам по плюмажу сделанному из мишуры и павлиних перьев Мы ели рагу палочками в ресторанах небесной империи мой приятель упрекал укалких девиц у дверей дома в отсутствие девичьей стыдливости хозяева снабдили нас в дорогу трутом И на прощание мы выторговали себе парочку башков. А под конец нас поразил своим искусством китайский бухгалтер. Он подсчитывал что-то, пользуясь тонкой решеткой, на перекладине которой были нанизаны пуговки. Каждый ряд представлял соответственные единицы, десятки, сотни и тысячи. Он перебирал пуговки с невероятной быстротой. Пальцы его летали по ним, как пальцы пианиста-виртуоза по клавишам рояля. Народ безобидный и приветливый. Китайцы повсеместно пользуются доброжелательством и уважением образованных в свое общество, населяющего Тихоокеанское побережье». Ни один порядочный калифорнеец, ни одна порядочная калифорнийка никогда, ни при каких обстоятельствах не позволит себе обидеть или оскорбить китайца. Факт, который полностью еще не дошел до сознания тех, кто живет в Восточных Штатах. Оскорбляет же и угнетает китайцев лишь подонки общества, подонки и дети подонков. А с ними заодно, конечно, политические деятели и полицейские. Ибо в Калифорнии, как и вовсюду в Америке, политические деятели и полицейские являются угодными рабами этих подонков.